Глава 14. Лимон сидел и строгал палочку. С одной стороны, предложение Рашку было заманчивым, с другой он уже как-то привык к лесному лагерю и только начал его обустраивать. Там комфортнее, здесь незаметнее. Там больше народу, там нормальные взрослые, там есть пулемет и собаки, здесь свобода и, и что-то еще. Почему-то приходилось себя убеждать, что нужно уходить в санаторий, что так будет лучше для всех. Подошла собака, ее звали Илен или Илер. Лимон слышал про них раньше, но вот так вплотную общался впервые. Сначала ему было не по себе от ее взгляда. Из-под темных бровей пристально смотрели серо-желтые глаза с овальными фиолетовыми зрачками. Рашку говорил, что эти собаки полностью понимают простую человеческую речь и могли бы сами говорить, если бы правильно было устроено горло. Когда-то док Моарс даже операции им делал, пытаясь сформировать говорильный аппарат, или как он там называется, но когда пандейцы произвели налет на лабораторию, говорящие собаки дружно сбежали. «А ты как считаешь, — спросил Лимон, — оставаться нам здесь или идти с вами?» Собака помотала толстой башкой, не знаю, мол. Если бы у нее был ответ, она заколотила бы лапой по земле, требуя, чтобы ей нарисовали знаки, из которых она выберет нужный. Вот и я тоже не могу решить. А если мы останемся, ты не хочешь остаться с нами? Собака наклонила голову, это означало проявление интереса. Будем охотиться. А если тут туго станет, поднимемся в горы козьим пастбищем, Там пастушьи хижины заброшенные есть, я знаю. Лето свободно проведем, а там, думаю, что-то прояснится. Не верю я, что война случилась. Уже бы пандейцы здесь были на каждом шагу, что я пандейцев не знаю. Трое належачивая и ничего не боятся. Ну так как, если мы останемся, будешь с нами жить? Я знаю, у тебя там друзья, родственники». «Ну так это не навсегда, только на лето, считай в Акации. «Ты мою собаку не соблазняй», — сказал Рашко. Как всегда, он приблизился беззвучно. «Она молодая, жизни не знает, плохому научишь. Я прикинул, человек тридцать нас там может жить. Озера есть, охота есть, огородик у поля тоже маленький И расширить его легко» хотя результат, конечно, не сразу будет. Э, — Господин Рашко, — сказал Лимон, — а в э, обычное время вы здесь на что жили? — Ну, перепадало понемногу. Тане в наследство пол лесопилки достались, так что денежки хоть небольшие, но капали постоянно, Деревенские к Полю приезжали, чтобы он им их полезнее определил. Они ему как-то больше доверяли, чем нашим докторам. За шамана, что ли, считали? Да и, в общем, я ему по линии доза небольшой пенсиончик выхлопотал, как пострадавшему от бесчеловечных опытов доктора Морса, что, кстати, чистая правда. Добавим огород, охоту... В общем, не роскошествовали, но и не бедствовали. Закупались в основном у фермеров. «Понятно», — сказал Лимон. «Запасов сейчас, конечно, маловато. Как-то неожиданное и неудачное время все произошло. Но, думаю, с деревенскими так или иначе придется договариваться, и чем раньше, тем лучше. А подступиться с недобрыми целями к ним...» Будет трудно. Построено-то все давно. Тогда фактор горцев сильно учитывали. Крепость, не крепость, но эдакий укрепленный лагерь, да? Я понимаю, — повторил Лимон, — просто... Нет, не могу объяснить. Почему-то кажется, что если отсюда уйдем, то и отовсюду покатимся. Как-то так. Думаю, ты не прав, — сказал Рашко. Но не буду настаивать. В конце концов, дорогу знаете. Чуть что... «Конечно», — сказал Лимон, — «рации бы еще достать. Без ретранслятора они берут только по прямой, так что даже если бы они и были, там, если дальше по склону подняться метров на сто, санаторий будет виден», — сказал Лимон. «В хорошую погоду, конечно. Но раций нет». «Раций нет», — согласился Рашку и задумался. «Могу оставить свой фонарь. Ночью можно будет сигналить. Заряжается он долго, но светит хорошо. Телеграфную азбуку кто-нибудь из вас знает?» «Все знают. Ну и отлично, будем переписываться. Или все-таки с нами?» «Пока поживем тут. Ну, смотрите, что-то тревожно мне, и мне тоже. Но, остаешься при своем, почему-то да». «Интуиция, она тоже нужна. Главное, не спутать ее с э, чем-нибудь еще, с тайными желаниями». «Какие у меня тайные желания?» — сказал Лимон, и вдруг почувствовал, что лицо его кривится. «Если бы были, я бы...» — «Извини», — сказал Рашку, — «не подумал». «Мы ведь все так решили», — сказал Лимон. «Не я один. Едет». Действительно донеслось ворчание мотора, потом из-за деревьев выполз грузовичок. Порох махнул рукой и стал разворачиваться. «Не забудьте там машину заправить», — сказал Лимон, «а то вдруг мы действительно соберемся, а бензина в обрез». «Не забуду», — сказал Рашку, — «еще с собой канистрочку выдам. С бензином у нас пока что хорошо. С удачей, хреново». Вышел Поль. Он уже неплохо двигался, но еще не мог говорить, а только писал и, кажется, не очень хорошо видел. Во всяком случае, пару раз в сумерках Лимон замечал, что Поль идет неуверенно, вытянув перед собой руки. или как медобязанная, осматривала его и говорила, что глаза очень сухие и мутноватые, но, в общем, в сравнении с тем, что раньше небо и земля. Вообще, конечно, то, что произошло с Полем, выглядело чудом. Да и сам он был чудом. Хотя и привычным. Однако вот поди то Лимон и остальные подошли прощаться. Поль поочередно обнимал всех, гудел что-то ободряющее, в руках у него уже была какая-то сила. Рашку стоял рядом, подстраховывал, что ли. Позади к Рашку прислонилась собака, подперла его под колени, внимательно и безотрывно смотрела куда-то в лес. «Кто там?» — спросил Рашку. Собака покачала головой. «Уже несколько ночей к лагерю подходил кто-то тихий, почти незаметный» не человек. Его пытались выследить, пугнуть безрезультатно. Он просто растворялся в темноте. Наконец, Поль забрался в кузов. Рашку сел рядом с порохом. Собака, непостижимым образом сложившись, уместилась у него в ногах. Порох еще раз помахал рукой, лицо у него было одновременно сосредоточенное и растерянное, и усердно газуя пролавировал между деревьями на дорогу. Там он приостановился Сдал назад, развернулся и тут же исчез из виду. — Ну вот, — сказал Шилу, подходя к брату, — так он ничего и не рассказал. — Что он мог рассказать, — пожал плечами Лимон. — Как пришел в пустой город и чуть не умер, так мы это и так знаем. Может, он видел кого? Кого он мог видеть? — Как ты думаешь, наши? — Не знаю. — Не думай об этом, понял? — Да я стараюсь. Но отец же мог уехать на заставу. Мог. А почему они не спустились вниз в город? Они же должны были понять, что что-то случилось. Должны были. Не знаю. Может, и спустились. А может, там пандейцы. Ну, что-нибудь. Произнося это, Лимон почувствовал вдруг, как ослабли у него ноги и переступил, чтобы не задрожали и не подогнулись колени. Что-то холодное пронзило его от горла и до живота». Он вдруг словно чужими глазами увидел остановившийся вокруг него мир. Стволы деревьев выступали из бесцветной травы, как потрескавшиеся кости давно вымерших великанов. И кусты висели в воздухе, подобно причудливым клубам дыма. Дом за спиной стал ажурным, прозрачным, почти вымышленным. Ребята, стоящие рядом или чуть в отдалении, вдруг превратились в кукол из гимназического театра безбауш: Белые гладкие продолговатые головы, разрезанные щелью рта, узкие плечи, мягкие руки и ноги с как бы надутыми кистями и ступнями. Каждой такой куклой управляли двое актеров, один двигал руками и ногами, а второй — головой, глазами и челюстью. Вот и сейчас — как будто сдвоенные призрачные тела стояли за плечами. Илли, Гаса, Зея и Шила. Да и за собой он чувствовал какое-то хладноватое присутствие. Все замерли, на полянке перед домом неподвижные, расположенные в определенном, но никому неизвестном порядке. Лимон смотрел на это откуда-то сверху и сбоку. «Эй — Эй! — услышал он сквозь звон, — это была Илли. Она спешила к нему, но медленно, словно сквозь воду. «Что с тобой?» Голос растягивался, искажался, плыл. Лимон успел присесть, упереться кулаками в землю, потом мягко упал на бок. Он еще мог видеть то, что происходило прямо перед ним, но почти ничего не понимал и уж подавно не мог ничего сделать сам. Сначала все оставалось, как было — Потом от деревьев отделились две фигуры, похожие на человеческие, но с головами кузнечиков. Они шли медленно на полусогнутых ногах и водили вправо и влево какими-то странными трубами с решетчатыми щитками на концах. — Что же это такое? — какой-то задней частью мозга подумал Лимон, но ответа не получил. Люди-кузнечики прошли мимо Лимона, один со стороны ног, далеко, второй перешагнув через его голову, и снова стал не на что смотреть. Прошло сколько-то времени, потом ударил короткий звук взрыва, а вслед за ним несколько заполошно длинных автоматных очередей. Только вечером Лимонда и остальные пришли в себя настолько, что сумели понять, ну или хотя бы описать словами то, что произошло, потому что и после описания все равно оставалось много темных мест. Собственно, полной картиной владел только Шило, он был единственный, кто сохранил способность соображать и как-то действовать, и этой своей способностью распорядился на все сто. Он тоже почувствовал что-то странное, какое-то изменение мира вокруг себя, но и только, поэтому, когда старшие вдруг непонятно с чего застыли, начали озираться, а лимон еще и повалился на землю, Шило тупо побежал прятаться». Он вбежал в дом и тут же стал искать щелку, чтобы видеть то, что происходит снаружи. Он увидел, как сначала будто бы побежала куда-то, а потом упала или как Зея взялась за голову руками и застыла, а газ медленно в перевалочку пошел кругами, кругами, кругами. Шила чувствовал, что и у него самого все плывет перед глазами, он протер их, Заодно натер уши, почему-то жутко хотелось натереть себе уши, а когда отнял руки от лица, увидел тех двоих. Они стояли совсем недалеко, метрах в пяти, боком к шилу, и вроде бы не видя его. На головах у них было нечто вроде противогазов, только без фильтрующих коробок и с очень большими темными выпуклыми стеклами, а одежду было вообще не описать. Такое бесформенное, туманное и струйчатое. У одного через плечо был переброшен маленький автомат, неизвестной шилу системы. И у обоих в руках были необычные ружья, которые, может быть, и не ружья вовсе. Ну да, был приклад и была рукоятка, за которую держать, но все остальное представляло собой голимый бред. Продолговатая блестящая коробка, из нее торчат вверх короткие изогнутые рожки, рядов восемь или десять, а между рожками лежит толстая кулак войдет в трибуна с какой-то фигурной решеткой на дульном срезе. И видно, что эта штука бьется в руках, и звук тоже какой-то слышен, только описать его невозможно. Когда и как Шило добрался до автомата, он не помнил. Просто он вдруг оказался за домом, и в руках у него был гепард с подствольником, и он целился в спины медленно бредущих через поляну врагов и понимал, что стрелять нельзя, потому что там живите и свои. Тогда он направил ствол в лес, в ту сторону, откуда они вышли, и нажал спуск подствольника. Грохнуло отменно. Потом он выпустил весь магазин поверх голов, А если бы не газ, который как раз высунулся на линию огня, то попытался бы и зацепить бегущих, но не получилось. Однако главный противник смылся, и с нашей стороны потерь тоже не было. В общем, Шилы был молодец, всех спас и все такое. Но оставалось непонятка, а кто же были эти враги? Что у них было за оружие? И чего еще ожидать? нового и неизвестного. На всякий случай Лимон побродил там, где взорвалась выпущенная шилом граната. Там были следы, там были обрубленные сучьи и ветки. Лимон предположил, что это на скорую руку ладили носилки. Но не было ни пятен крови, ни использованных перевязочных материалов, ничего. Непонятный получался противник, который бесследно исчез от одной пущенной наугад гранаты и одного высаженного в мировой свет магазина. «Надо уходить», — сказал Лимон, когда все все друг другу рассказали и вдруг поняли, что ни малейшей безопасности здесь нет и уже не будет. Жаль, не уехали сегодня хотя бы частично. «Многое пришлось бы бросить», — сказал хозяйственный газ. «Ну, не так уж многое», — сказал Лимон, озираясь. «Взяли бы только еду и оружие». «Я бы ушла уже сегодня», — сказала Илья. — Пешком мы много не унесем, — сказал Газ. И не надо, — сказала Илли, — зато, в общем, возьмем только оружие и, ну, немного еды и все. — Я бы тоже ушла, — зябко сказала Зея. — Мне тут совсем перестало нравиться. — Скоро ночь, — напомнил Лимон. — Да, — сказала Илли. — И все равно, давайте пойдем, а? Лимон думал. Мысли ворочались плохо. — Давайте вот что, — сказал он. Давайте сегодня просто отойдем, станем лагерем, ну, хотя бы возле ручья. Будем дежурить. А завтра, я думаю, порох вернется, тогда погрузимся и поедем в санаторий. Годится? А тут на ночь все побросаем, что ли? Спросил Газ. Но чем-то придется рискнуть, или же жратвой, или нами самими, решайте». Командир прав, авторитетно заявил Шила. «Возражений не имею», — сказал Газ. «Ну, видимо, все так, — неуверенно сказала Илля. «Все равно мне что-то не нравится. Наверное...» «Что?» «Не знаю, что-то свербит». «Почеши», — сказал Шила и успел отскочить. «Шила», — сказал Лимон, — «о серьезном речь». «Я и так все время молчу», — сказал Шила. «Иди, собирайся», — сказал Лимон. «Через полчаса выступаем». Они выступили через час. К ручью пришли уже с наступлением темноты. «Костер не разводим», — сказал Лимон негромко. «И фонарями тоже по сторонам не особенно. Дежурим по полтора часа. Зэй, Шила, Газ, Я, или Утром... Ладно, утром и решим. Теперь быстро спать. Пленку на землю, укрыться тоже пленкой». Он коротко пробежал лучом фонарика по выбранному месту. «Все правильно. Ровная площадка неподалеку от кострища». Распределил, кто где будет лежать, проследил, как укладываются бойцы, прошелся вместе с Зея по тропке часового. Нет ли каких препятствий, не хрустнет ли ветка под ногами. «Хватит уже сердиться», — сказала Не «Немаленький, справимся. Он тебе, как сегодня досталось. Дольше всех включался». Это было так. Остальные перенесли удары о непонятного оружия куда легче — а Шило так и вообще мало что почувствовал. Хорошо пробормотал лимон, забрался под край пленки, прижался спиной к чьим-то острым коленкам и пропал для всего на свете. Ему приснились отец и мать. Сначала они пытались подстричь Шило наголо солдатской парикмахерской машинкой. Шило шипел, вертелся и вырывался. А потом родители вдруг стали ругаться между собой все страшнее и страшнее, и когда Лимон полез их разнимать и мерить, мать махнула рукой и ударила его в лоб этой самой машинкой. Полыхнуло голубоватое пламя. Эллу Мечеду, класс пятый синий, как я провел лето, сочинение. Сочинение номер восемь из двенадцати. Наверное, это последнее сочинение. Мне кажется, уже больше ничего не будет. Наша гимназия сгорела. Ее сожгли. Я видел сам, кто это делал. Я не знаю, зачем. Я раньше сам думал, хоть бы ее сжечь, а теперь так не думаю. Я даже думал, что заплачу. Мы были совсем глупы и ничего не понимали. Сейчас я закончу это сочинение, и мы пойдем в горы к пограничникам. Мы — это я, Шиху Ремис, и вожатый дачу Трам. Я боюсь, что Трам не дойдет. Но все равно мне и Траму нужно уходить из города, потому что деревенские говорят, что нас нужно убить. То есть они не знают, что мы — это мы, но нас могут выдать ребята из реального училища, с которыми мы хотели поставить охранять мост, а они отказались. И еще Морк Бадл. Он из нашей гимназии старшего класса, выпускного, но не закончил, не сдал экзамен. Он собрал тех, кто хочет, как деревенские. Но не работать на фермах, а грабить вместе с ихними. Я чуть не застрелил его, и жалею, что вожатый травм вмешался и не дал. Я бы застрелил и не мучился. Я не знаю, что они хотят еще грабить, ничего не осталось. Каждый день из города караван машин доверху. Все. Меня зовут, мы уходим. Конец сочинения номер восемь.